Наземная и пресноводная фауны России Вся Россия лежит в пределах полиарктической области. Наша страна преимущественно принадлежит северной и южной подобласти полиарктического царства и захватывается краем Китайско-Гималайской. К северной подобласти полиарктического царства относится вся Европейская Россия и почти вся Сибирь. К южной – уголок Крыма, Кавказа, Орало-Каспийская низменность. Китайско-Гималайская подобласть охватывающая лишь небольшой угол России, характеризуется смешением, собственно, полиарктических форм с восточными. Сюда проникают даже обезьяны, вообще не заходящие в полиарктическую область далее ее южных окраин. Но в пределах России такие потропические формы почти не встречаются. Для Китайско-Гималайской подобности – Характерны богатства насекомоядными и присутствие многих своеобразных представителей хищных, грызунов и жвачных. Такова енотовидная собака, водящаяся на Амуре, некоторые мелкие безрогие олени северного Китая, большие маньчжурские олени кабарга Из птиц описываемая подобность богата фазанами. Но кроме того, ей принадлежат своеобразные формы семейств славок, мухоловок, вьюрков и некоторых других. Чешучатые и голые гады, довольно многочисленны в центральных частях рассматриваемой под области, но быстро редеют по мере приближения к Амурскому краю. Из рыб интерес представляют семейства лососевых и карповых. Совсем иное в географическом отношении представляет собой южная подобласть, занятая весьма однообразной фауной, которая начинает менять свой характер только с Кавказа, постепенно переходя в средиземноморскую до известной степени связывающую южную подобласть с северной. Высочайшие плоскогорья, покрытые вечными снегами, горные кряжи и полящие пустыни чередуются на этой площади, представляя удивительное разнообразие местностей, но их животное население разнится настолько мало, что об однообразии этой фауны не возникает никаких споров. В пределах Европейской России эта подобласть еще хорошо выражена пустынной полосой, протянувшейся по северному побережью Каспийского моря через низовья Эльбы, Урала и устье Волги. От Памира до Алтая распространены южные огромные бараны Аркары и Аргали, представленные в Средиземноморской области мухлонами. Горные козлы имеют многочисленных представителей в горах Азии, на Кавказе и в Южной Европе. Из антилоп особого внимания заслуживает монгольская газель и сайга, из которых последняя заходит и в юго-восточную Европу. Только этой области принадлежит дикий верблюд, тогда как тигр и некоторые другие кошки, хотя широко распространены и в Средней Азии. Наконец, сурки, суслики и тушканчики из грузунов широко распространены во всех открытых пространствах под области. Будут ли это низменные равнины или плоскогорья? Кулик-серпаклюв, бульдюрюли, рябки, горные индейки, каменные куропатки, огромный снежный гриф, сокол, пустынная зорька и бесчисленное множество характерных форм из дятловых и воробьиных. Встречаются также змеи и вараны. Кавказ по своему положению и по своей фауне заслуживает величайшего внимания. Здесь встречаются две фауны. Одна, кавказская, близка к Среднеазиатской и Средиземноморской. Другая, пришлая, составляет колонистов из северной подобласти полиарктического царства, занявших Кавказ в ледниковый период. Из, собственно, кавказских животных надо упомянуть кавказских туров, кавказского фазана, кавказскую горную индейку, кавказского тетерева. Горные индейки не идут на запад, далее Кавказа и Малой Азии, Здесь же находят свою восточную границу Серна и Турач. Северная подобласть еще более развита в пределах России, чем южная. Между Днестром и Волгой к северу приблизительно до 48 градусов северной широты тянется степь, которая служит переходом между пустынями южной подобласти и полосой островных лесов Северной. Из млекопитающих, более или менее характерных для этой южной полосы северной подобласти, являются следующие. Некоторые землеройки, выхухоль, крот, сони, хомяк, своеобразный кротоподобный грызун, слепыш, тушканчик. Из птиц надо назвать степных орлов, подорликов, копчиков, балабана, степного луня, соловьев, камышовку, некоторых жаворонков, журавля-красавца, дров, стрепета, кречета, савку. Тут же следует упомянуть своеобразную фауну устьев больших рек с множеством цапель, колпиков, бакланов, караваек, уток и прочих. С северней полосы островных лесов тянется широкая полоса тайги, которая начинается на западе России и оканчивается на востоке у берега Тихого океана. По своей южной окраине тайга все более и более сливается с областью островных лесов благодаря расчистке последних. Но местами эта область совершенно естественно проникает на север очень далеко, где тайга очень узка и островные леса близко подходят к тундре. Чрезмерное развитие одной природной зоны на огромном пространстве, конечно, сказалось и на фауне, но исключительно таежных форм немного. Большая часть животного населения тайги более или менее далеко проникает в леса полосы островных лесов. Из млекопитающих этой преимущественно полосе принадлежат бурый медведь, барсук, соболь, куница, рысь, бобр, бурундук, белка и лось, отчасти северный олень и зубр. Из птиц таежными могут считаться глухари, рябчики, некоторые кулики, крохали, турпаны лапланская и уральская совы, махноногий сыч, кречет, некоторые орлы и большое количество дятлов и воробьиных птиц. Из змей в полосу тайги проникают только гащека и уж. Также здесь встречаются немногие виды ящериц. Вообще для полосы тайги характерна спорадичность распространения ее животного населения, вследствие чего в немногих участках здесь скучивается сравнительно большее количество животных тогда как большая часть тайги поразительно безжизненна. К своей северной окраине тайга постепенно переходит в полосу тундр. К тундрам зоологически принадлежат и прилежащие к ним северные острова. Земля Франца Иосифа, Шпицберген, Новая Земля, Новосибирские острова. Из млекопитающих этому отделу северной подобласти принадлежит бурый медведь, песец, морж, лемминги и отчасти северный олень. Из птиц, характерных для тундр, можно назвать белых куропаток, ржанок, широконосного кулика, разных гусей, малых лебедей, белую сову и полярных кречетов. Чешуйчатые и голые гады отсутствуют в этой части северной подобласти. Из пресноводных рыб для всей северной подобласти наиболее характерны формы осетровых и некоторые роды из окуневых и лососевых. Таким образом, для северной подобласти весьма характерно распределение большинства ее животных форм по полосам в связи с распределением господствующих природных зон. Однако вся фауна этой подобласти представляется весьма цельной. Даже формы открытой тундры проникают в тайгу местами очень далеко, почти до ее южных окраин уничтожая резкую фаунистическую разницу между той и другой, тогда как формы тайги, в свою очередь, проникают далеко в полосу островных лесов. Особенно интересно своеобразное животное население южных отрогов Урала и прилегающих степей. Здесь, на небольшом расстоянии, сталкиваются типичные представители пустынь и тундры, что находит в себе объяснение в истории страны, Сюда были отодвинуты в ледниковый период многие формы севера, сохранившиеся здесь и до настоящего времени.